Похвасталась, а показать на себе новокупку все ж таки охота Ну как, женщина Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила Ой, ой, что такое? Терпения нет, крутит и дерёт волосы-то еле выпростала А не имется, серьги надела, чуть мочки не разорвала палец перстень сунула заковала еле с мылом стащила муж посмеивается не таким видно носить а она думает что за штука надо в город ехать мастеру показать подгонит как надо только бы камни не подменил сказано сделано на другой день с утра укатила на заводской-то тройки ведь недалеко Узнала, какой самый надёжный мастер, ну к нему. Мастер старый-престарый, старый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает: "У кого куплено?" Барни рассказала, что знала. Оглядел ещё раз мастер шкатулку, а на камни не взглянул даже. "Не возьмусь", говорит. "Что хошь, давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам не с ними тягаться". Барни, конечно, не поняла, в чём тут закорючка. Фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все, как сговорились, оглядят шкатулку, полюбуются, а на камне не смотрят, и от работы на отрез отказываются. Барни тогда на хитрости пошла. Говорит, что эту шкатулку из Санкт-Петербурга привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся. «Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного, кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хожделай». Барыня и тут не поняла всего-то. Только то и уразумела неладное дело. «Бояться какого-то мастера». Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать. Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то! Потом опять переводит в уме. «Да мне-то что? Продам! Какой не есть богатый дури! Пущай маяться, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в полевую. Приехала, а там новость – Весточку получили. Старый барин приказал долго жить. Хитренько с то он устроил, а смерть его перехитрила. Взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Поротина жена получила писемушка. «Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу» а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Пороть про это как-то узнал, шум, крик поднял. Обидно вишь ему перед народом-то, как-никак приказчик, а тут вон что, жену отбирают. Сильно выпивать стал, со служащими, конечно, они рады стараться на даровщинку-то. Вот распировали, кто-то из этих запивох и похвастай. «Выросла, ди у нас в заводе красавица, Другую такую не скоро сыщешь!» Паротий спрашивает, «Чья такая, в котором месте живет?» «Ну, ему рассказали, и про шкатулку помянули, В этой, де семье ваша жена шкатулку покупала!» Паротий говорит, «Поглядеть бы!» «А у запивок и заделье нашлось!» «Хоть сейчас пойдем освидетельствовать, Ладно ли они новую избу поставили!» Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно. Пошли двое или трое с этим поротей. Цепь притащили. Давай промер делать. Не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу? Выходят ли вершки меж столбами? Подыскиваются одним словом. Потом заходит в избу. Танюшка как раз одна была. Глянул на нее поротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит, как дурак. А она сидит, помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость поротя, стал спрашивать. «Что поделываете?» Танюшка говорит, «По заказу шью». И работу свою показала. «Мне, — говорит Поротя, — «можно заказ сделать?» От чего же нет? К или в цене сойдемся?» «Можете, — спрашивает опять Поротя, «мне с себя потрет трет шелками вышить?» Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазый ей знак подает. «Бери, где заказ!» и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает свой портрет не буду а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях в царицыном платье эту вышить могу только недешево будет стоить такая работа об этом говорит не сумливайтесь хоть 100 хоть 200 рублей заплачу лишь бы сходственность с вами была в лице отвечает сходственность будет а оежа другая и